Александр Сергеевич Пушкин. Каменный гость. Сцена 1. Дон Гуан или Порелло. Дон Гуан Дождёмся ночи здесь. Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрита. Скоро я полечу по улицам знакомым, Усы плащом, закрыв о брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя? Да, Дон Гуан мудрено признать. Таких, как он, такая бездна. Шутишь? Да кто ж меня узнает? Первый стурш. Гитана или пьяный музыкант, Или свой же брат, нахальный кавалер,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 Глазами синими, да белизною, да скромностью, а пуще новизною. Да, слава богу, скоро догадался. Увидел я, что с ними грех изнаться. В них жизни нет, все куклы восковые. А наши... Но послушай, это место знакомо нам. Узнал ли ты его? Как не узнать? нтони в монастырь мне памяен езжали вы сюда а лошади держал я в этой роще прокляты признаться должности вы приятнее здесь время проводили чем я поверьте бедная инеза и уж нет как я любил ее Инеза черноглозу у помню три месяца ухаживали вы За ней носил-то помог лукавый в июле ночь. Странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губах. Это странно. Ты, кажется, ее не находил, красавица, и точно мало было в ней истинно прекрасного глаза. Одни глаза да взгляд. Такого взгляда Уж никогда я не встречал А голос У нее был тих и слаб Как у больной Муж у нее был Негодяй суровый Узнал я поздно Бедная Инеза Что ж Вслед за ней Другие были Правда А живы будем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 Не люди ль Донны Анны? Нет, сами по себе мы, господа. Мы здесь гуляем. А кого вы ждете? Сейчас должна приехать Дона Анна на мужнину гробницу. Дона Анна... Де Сольва, как? Супруга командора убитого... Не помню кем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 «Мы красотою женской отшельники прельщаться не должны, но лгать грешно, не может и угодник в ее красе чудесно не сознаться». Недаром же покойник был ревнив. Он Дону Анну в заперти держал, никто из нас не видывал ее. «Я с ней бы хотел поговорить. О, Дона Анна никогда с мужчиной не говорит» с вами, мой отец. Со мной иное дело. Я монах. Да, вот она. Входит Донан. Отец мой, отоприте. Сейчас, сеньора, я вас ожидал. Донан идет за монахом. Что? Какова? Ее совсем не видно Под этим вдовьем черным покрывалом Чуть узенькую пятку я заметил Довольно с вас У вас воображение В минуту дорисует остальное Оно у нас Проворней живописца Вам все равно, с не начать С бровели, с ног ли Слушай, Лапарелло Я с нею познакомлюсь Вот еще Куда как нужно Муж повалил, да хочет поглядеть на вдовье слезы, бессовестный. Однако уши смерклась, пока луна над нами не взошла И в светлый сумрак тьмы не обратила. Взойдем в Мадрид. Уходит. Испанский грант, как вор, ждет ночи и луны боится. бож проклятое житье, да долго ль будет Мне с ним возить справа. Сил уж нет.